Куда пойдём? спросил Егорша. В клуб? Какой теперь клуб? Все в лесу, одна райка в деревне. Егорша посмотрел на дом Фёдора Капитоновича, на кухне свет. А знаешь, что? Давай выманим Раечку. Продавцом работает, неужели на бутылку не разорится? Ну да, буду я ещё по домам собирать. Подумаешь, гордость, хрен с тобой. Пошагал их Першину. Да, ли он меня звал. А меня не звал. Ну и что со мной? «Да за каким он дьяволом не сдался!» — растердился Михаил. «И так каждый день глаза мозолит. Уж по мне лучше дома кирпичи давить!» Егорша схватил его за рукав. «Да погоди ты, кипяток! Друг еще называется!» Он выпустил рукав Михаила, сказал помедлив. «А с першином между прочим советую не ссориться. Не забывай, кто его поставил. Ну и что?» «А то! Подрезав не таким, как ты, хребет ломает». У почихиных хозяин работал лесником, завыла Векша, единственная собачонка в деревне. Остальных порушили ещё в войну. "Музыка", сказал Егорша. "Да, вот дыра собачья, некуда исходить". И вдруг воскликнул: "Порядок! Поехали на собеседование к дяде Евсею". К Евсею Мушкину они заходили и раньше. Старик приветливый, забавно послушать. А то, что он религии чокнутый, так ведь он не старухи, мозги на месте. Марфы, на их счастье, дома не было, ушла с ушатыми в водяны. «Проходите, проходите вперед», — сказал Евсей, указывая на боковую лавку. «Только уж уговор, ребята, у меня не курить, ладно, а я сейчас». Он быстро загреб в кучу щепу и стружку, строгал доски, снял керосинку с матицы, поставил на стол, подсел к ним, крепкий, медноволосый, жаром налит. Михаил всегда удивлялся его здоровью. Вроде бы старик, и харчи не лучше, чем у других, а утром выйдешь на затворке, кто там из заболота выкатывается, ей-всей. Идёт с вязанкой из сосновых полений, вышагивает, только верёвка поскрипывает меж шапки, а летом ещё босиком остановится Поздоровается, да еще приветливое слово скажет. День-то какой сегодня боской, заслужили и люди. И так всю поленницу в зауке, А ее у него костры перетаскал на себе. Из лесу, за километр, за полтора. И сейчас, присматриваясь к этому загадочному для него старику, Широколобому, кряжистому, с тугими ребячими щеками, Да в огряности разогретым рубанком Михаил подумал: работа и держится. Но с другой стороны, кто нынче не работает? Ну что, ребята, сказал ей всей, чем вас угощать? Может, самовар согреть? Егоршу ухмыльнулся, повёл глазами в сторону задосок. Воды на сети много, всё не перехлебаешь. И все и понял намёк, улыбнулся щелками. Не ладно бы сегодня за рюмкой сидеть, пятница, грех или ки. Ну да, гость у меня не каждый день, он встал, пошёл за доски. Егорша, потирая от удовольствия руки, толкнул Николая в бок, дескать, учись, как дела делать. На столе появился пузатый горошинчик, старинного литья, тёмное крынко с нечищенной картошкой и тре луковицы. Хлебцы сегодня нету, небеса уть. Нам не на мясо, вернул Егорша. Можно и ниже средней упитанности. Сиды ей всей налил гранёную стопку, тоже старинного подела, а им в толстые стаканы. Ну, будим здоровы, перекрестился, выпил. Закусывать не стал, только ладонь приложил к губам. А у тебя и ловка, дядя всей, сказал Егорша. Есть тренировочка. «Вино надвое разделено», — уклончиво ответил Евсей. «Умному на веселье, глупому на вред». «А старухе ничего?» — продолжал задирать Егорша. «За штаны не берут в разрезе религии». «Не пытайте меня, ребятушки, поздно меня переделывать. Я с малых лет ногами в земле, глазами в небе». «Это как?» — спросил Егорша. «А стал быть так, духовной верой жажду». Ха, ухмыльнулся Егорша. О, пиум. А ты откуда знаешь? Знаю? Ничего ты не знаешь. Ни я ничего не знаю, ни ты ничего не знаешь. Много ль птичка из моря выпьет? Прилетит раз, раз клюйком, а море всё такое же. Так человек насчёт знаний. Смотря какой человек. Я, например, Евсей быстро перебил Егоршу. А я-то последняя буква в азбуке. А по что? Скажи, Коля, всё знаешь? Михаилу всё это было знакомо. Третий раз они с Егоршей заходили к Есею, и третий раз Егорша задирает стрека. Он недовольно крякнул: "Ладно, хватит", сказал ей всей. "Получай ты всё знаешь. Ты вот лучше скажи, у начальства близко всех оды и выходы знаешь. Хлопотать мне насчёт пендии?" Егорша откинулся назад. Тебе. Пендя? А за что? Да ведь год ты мои на 70 десяток прокатились. Сколько я ещё по ровно маршу. Вишь, рука-то. Ей всей поставил на стол правую руку, согнутую в пальцах, пальцы вздрагивали. Нет, сказал Егорша. А автобиография не подходящая. Оп. Да какой же я оп? По что ты меня всё попом так обзываешь? Ежели я со старушонками помолюсь вместе, ах, утешу какую ласковым словом, так разве я поп? Попы-то все грамотные службы и кормятся. А я чем? Не тем же разве-то паром, что люди. Но, к спросиву старух, взял ли я хоть одну копейку, Егоршу это не убедило. Он сказал, что не важно, как называть поп или не поп, а факт остается фактом, антисоветский элемент. Вот уж не выдержал, находил. Какой женг в дьяволу, и все эти тихоньчь антисоветский элемент. Всё-таки надо думать, что говоришь. А потом добавил Михаил, возвращаясь к тому, из-за чего загорелся Свербор: Может, Евсей вовсе и все эти тихоньчь, во все не за себя хочет получить пенсию, а за детей. Так ведь, дядя всей. Так, так, Миша живо закивал Евсеев. За детей, за Ганьку и Алёшу. Да, сын на войне головы сложили. И это другое дело, сказал Егорша, подумал, добавил. Нет, всё равно они хрена не выйдут. Ну да, возразил Михаил. Все за убитых получают, а он что, не отец? Да что вы ко мне пристали? начал злиться Егорша. Я что, рай собес? Там между прочим тоже не дураки сидят. А ну-ка скажи, принеси документы, когда паил, кормил. Господи! вспеснул руками и все: "Я уж злодей своим детям, да? Я не поил, не кормил. А кто уж их поил, кормил? Кто?" И все вдруг всхлипнул, размазал по румяным щекам слёзы. "Мне и ребят свои против не говаривали, и зря". Сказал негодзмытимый Егорша: "И за кого же они страдали? Я бы такому отцо прописал. Ладно, не будем об этом говорить, то особо дело, не ты мне прописывал". Эй, касай в исполкоме сидел уж, как бывало не стращал: "Снимай крест, стриги волосы в землю, в зарою". А где теперь? Сам раньше меня зарылся. Злом человека, ребятушки, не наставишь. Зло не людям делаешь себе. Мне мать и покойница бывало говорила: "Кабы зло Евсейко и всякой сделал, да на небо улетел". Егорше зло охмыльнулся. А на небо ты, дядя, все не очень рассчитывай. Там тоже с отбором принимают. Что пустое молоть? Не пустое. По твоей религии. Водочку любишь? Егор загнул палец. Погоди, Михаил звинул в рове. А дальше что? Вишь, вот, Михаил Ланч понимает, даром что гаданье от тебя не ушёл. Ох, ребята, ребята, вздохнул Евсей. Всего не перескажешь. Всё прошло. А как дети свои выросли, и не видел. Уж когда домой вернулся, в сельсовете объявили оба героически погибли за Родину. Я всей в развёр руками. Не судьба. Феечка, Феечка косой меня упёк. Ох, зверь человек, царство ему небесное. Уж как он бывал, что меня топтал, да мял, и заданием твёрдым обкладывал, и из лесу по местам не выпускал. а из-за зря, как потом выяснилось. Тамошние власти поумнее, с меня и вину всю сняли. Не виноват, — говорят отец, — а что по лиригии своей живешь? Так это твое дело, закон дозволяет. Ну ладно, важно, как если бы он вел собрание, — сказал Егорша. — Этот вопрос для ясности за мнем. А теперь давай антракт, чего-нибудь в части мурок-урок, — Ох, бывал у нас в Зазёрье на эти штуки Вася, ножовик, мастак был. Как раз незадолго до войны из-за проволоки вышел. И этот самый знаменитый беломор строил, который ещё на папиросах обозначен. Ну, почнёт живые картины на своём теле и показывает, да про этих мурок-урок рассказывает, заслушайся. Такие, говорит, там шмары имеются, пальчики оближешь. А кто тебе сказал, что я за проволокой был? Да я, если хочешь знать, ни одного дня там не был. Егорша аж затылком долбанул про стенок. До того неожиданно было то, что сказал старик. Михаил, к этому времени начавший было томиться и позёвывать, тоже вскинул голову. Нет себя там. После небольшого молчания снова заговорил Евсей. Никаких шкурок, мурок я не видал. Я сильным листом на чужбе не был, да и то зазря. Тамошние власти, спасибо, разобрались, все права мне дали. И все вдруг застенчиво улыбнулся, покачал головой. А по первости -то тоже всяко было. Что уж скрывать? Я приехал в посёлок Рождество, зима, мороз, степь голая. И не то, что лисины и кустик вокруг не увидишь. А мне и притулья. Нет, как ход живи. И насчет пропитания тоже сказ короткий. Кормись, как знаешь. Да, так-то было. А потом, когда уезжал, ох, не то что все прочие. Сам председатель уговаривал, не езди, говорит отец. Оставайся у нас, да обогревай людей теплом. Я все лишь печи клал. И до войны клал, и после, когда отпускную дали. Постой, сказал Михаил. «А когда же тебе отпускную дали? Разве не после войны?» «Нет, нет, раньше. Еще на первом году войны осенью. И ты остался там, не поехал домой?» «Сообразил, что дома не ковришки и с медом», — вставил сухмылка Егорша. «Да по что ты все меня в корыстье твинишь?» — воскликнул Евсей. «Разве я в корыстье живу? Людей надо было спасать от холода, вот из-за чего остался». «Чего-чего? Вот тебе и чего! Ты поди не слыхал про то, что у нас за Волгу целые заводы перебрасывали? Нет?» Евсей от обиды повернулся к Михаилу. «Да-да, Миша, завод пересек мне дорогу домой. Я уж был совсем собрался, с людьми простился. А тут вдруг к председателю зовут срочно. Ну, думаю, не судьба». Аbomнее чего-нибудь перерешили? Нет, насчёт завода. Завод эвакуирован, на станцию привезли, посёлок надо строить. А мне значит, чтоб печь класть. Нет, говорю, не могу, начальник. У меня дети есть. Я детей давно не видел. А тот и говорить не стал. Меня в санки еда на станцию. А на станции, о, господи, люди, люди, женщины, ребятишки плачут, костры горят. Ну, я и остался. Простите, Ганька да Леша, в этот час все же теплее в детском доме, а тут что-то будет, когда морозы падут. Егорша, свертывая цигарку, спросился с девкой. Так... Значит, добровольно, так сказать, по сознательности остался? А уж не знаю, как остался. Так своих ребят и не увидел. И всё опять вскликнул. А может, Господь Бог внушил, а? Ну чего ты, понимаешь, в бутылку лезешь, попытался вырязонить Егоршу Михаилу. А то он тут, который час нам на мозги капает, а ты издыхаешь. Вот дес гёжий человек. А этот божий человек небось ряху надел. Ну-ка. Кто у нас Пекаша не с таким зеркалом из войны вышел? Да что это, господи! Естеей схватился руками за голову, расплакался. Зачем тогда мне задолбить? Я тебя принял, я тебе почёт оказал, а ты мне всё поперёк, всё лаем, до да пыткой.